Почти прогорел, и вершина утеса погрузилась во мрак, который не в силах был полностью рассеять свет стоявший высоко луны. Торопясь исправить это упущение, я двинулся к костру, чтобы подбросить в него сухой травы, но не успел сделать и нескольких шагов, как мне показалось, будто что-то метнулось в темноту за палаткой. Издав громкий предостерегающий крик, я бросился вперед, размахивая тесаком. Однако около палатки ничего не было, и я, крайне смущенный, вернулся к своему первоначальному намерению, подбросив в огонь несколько охапок водорослей. Пока я занимался костром, ко мне подбежал боцман, желавший узнать, что я видел. Почти одновременно из палатки выскочили трое матросов, разбуженные моим криком, но я ничего не мог им сказать». так как и сам начинал думать, что со мной сыграло шутку разыгравшееся воображение. Когда я объяснил товарищам, что мне просто что-то померещилось, двое из них вернулись в палатку досыпать, но третий остался. Он ни о чем не спрашивал, но мне показалось, здоровяк, заметил нашу обеспокоенность и сделал выводы. Впрочем, чем бы ни был продиктован этот его поступок, я ничуть не возражал против такого решения. Спустя некоторое время мы отправились в обход лагеря, начав с той стороны утеса, которая обращена к долине. Я подошел к самому краю площадки, чтобы поглядеть вниз. Открывавшаяся отсюда картина обладала какой-то болезненной притягательностью. родни той что заставляет людей разглядывать самые отвратительные вещи. Но едва я бросил взгляд вниз, как тотчас же отшатнулся и обернувшись назад схватил боцмана за рукав. все это я проделал в полном молчании, однако жест мой, так красноречиво свидетельствовал об охватившем меня волнении, что боцман, не мешкая шагнул к краю утеса, желая своими глазами увидеть, что же так меня напугало. Склонившись над обрывом, он в первый миг тоже отпрянул, но тут же снова подался вперед и со многими предосторожностями заглянул вниз еще раз. Наше поведение привлекло внимание матроса, который шел позади. На цыпочках он приблизился к боцману и, вытянув шею, стал смотреть в долину. Так мы стали свидетелями невероятного зрелища. Долина внизу буквально кишела какими-то отвратительными белесыми тварями, чуть поблескивавшими в свете луны. Манера, в которой они передвигались с места на место, напомнила нам гигантских слизней — Но этим сходство исчерпывалось. Я бы скорее сравнил тварей с больными водянкой людьми, которые не в силах передвигаться нормально, встали на четвереньки, так что их отвислые животы волочились по земле, подобно раздутым мешкам. Впрочем, несмотря на кажущуюся грузность, движения их были на удивление проворными». Глядя из-за плеча боцмана, я обратил внимание, что твари появляются из похожего на колодец пруда в центре долины. Их было очень много, и само их количество напомнило мне о косяках странных рыб, которых мы видели с вершины утеса, и которые таинственным образом исчезали, не достигнув берега. Теперь... Я почти не сомневался, что это были не рыбы, а твари, и что они попали в пруд через какой-то известный им тоннель или пещеру под островом. Кроме того, я понял, что не ошибся, когда прошлой ночью увидел у странных рыб подобие щупалец». У тварей имелось по две толстых, коротких, словно обрубки руки, каждая из которых завершалась пучком отвратительных, гибких щупалец, пребывавших в непрестанном движении, пока твари ползали по долине на нижних конечностях, также снабженных щупальцами. «Невозможно передать всю силу отвращения, охватившего меня при виде этих человекоподобных слизней». Вызванный ужасом и омерзением, спазм пищевода, с которым не сравнится никакая морская болезнь, потряс меня с такой силой, что я едва устоял на ногах. Пока же я сражался с подступившей к горлу тошнотой и мрачными предчувствиями. Прямо передо мной, не более чем в шести футах от моих ног, возникло кошмарное лицо... как две капли воды, похожие на то, что я видел ночью, когда мы дрейфовали у границы плавучего континента. Будь мой страх не таким сильным, я бы наверняка закричал, но самый вид огромных глаз размером с крону, похожего на перевернутый клюв попугая носа, И омерзительное, волнообразное сокращение тестообразного, покрытого белесой слизью тела, буквально парализовали меня. Я не мог издать ни звука, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. К счастью, Боцман не растерялся, и, изрыгнув громкое проклятие, Ударил монстра своей абордажной саблей, так как пока я беспомощно склонялся над обрывом, тварь успела подняться вверх почти на целый ярд. Этот отважный поступок моего командира привел меня в чувство. Я, взмахнув тесаком, нанес твари такой силы удар, что потерял равновесие и, скорее всего, свалился бы вниз вместе с разрубленным трупом чудовища. Однако, когда я потрясенный балансировал на краю гибели, боцман успел схватить меня за пояс и дернуть на себя. Увы, опасность вовсе не миновала, ибо в те несколько мгновений, пока я, склонившись над пропастью, тщился обрести равновесие, я увидел, что весь склон подо мной сплошь покрыт отвратительными телами, которые быстро ползли вверх с намерением добраться до нас». Оказавшись на твердой земле, я тотчас крикнул боцману, что внизу тысячи тварей, и что все они лезут сюда. Но его уже не было рядом. Обернувшись, я увидел, что он со всех ног мчится к костру, на бегу призывая остальных матросов скорее вставать и сражаться за свою жизнь. Несколько мгновений спустя он уже бежал назад с огромной охапкой сухих водорослей. За ним спешил здоровяк-матрос с пылающим пучком травы в руках. Через несколько секунд на краю утеса уже горел второй костер, и наши выскочившие из палатки товарищи подбросили в него еще водоросли. Не успели мы разжечь этот костер, как боцман приказал нам устроить еще один, чуть дальше, вдоль края площадки. В ту же секунду я заметил какие-то движущиеся тени у обрыва, выходившего к морю, и, сдав предостерегающий крик, бросился туда. В той стороне громоздилось несколько крупных валунов и обломков скал. Их верхушки освещали луна и огонь костра, но между ними залегли густые тени, и, подбежав к камням, «Я лицом к лицу столкнулся с тремя чудовищами, которые, прячась в темноте медленно, но неуклонно подползали к нашему лагерю, а из-за обрыва появлялись новые и новые существа». Рассуждать было некогда, и громко призвав товарищей на помощь, я атаковал первых трех тварей, которые тотчас поднялись во весь рост. Они оказались выше меня, И их мерзкие щупальца уже тянулись в мою сторону, когда я, задыхаясь от невыносимого тошнотворного запаха, принялся рубить их тесаком. Что-то отвратительное и скользкое впилось в мою плоть. Перед самым моим лицом щелкнули страшные челюсти, но я нанес удар снизу вверх. Тварь ослабила свои гибельные объятия. Я, оглушенный, задыхающийся, ослабевший от перенесенного ужаса, почувствовал себя на свободе. Я услышал за спиной топот ног. Сверкнул огонь. Раздался крик боцмана, призывавшего меня держаться. Мгновение спустя он и здоровяк-матрос оказались рядом со мной. В руках каждый держал длинный шест с большим пучком горящей травы на конце, которую они и швырнули в противников. Этого оказалось достаточно. В мгновение ока твари отступили за край площадки и стали торопливо спускаться. На сей раз я довольно быстро пришел в себя. Первым делом стёр с горла жгучую слизь, оставленную схватившим меня щупальцем. А потом стал перебегать от костра к костру, подбрасывая в огонь охапки водорослей. Некоторое время мы могли считать себя в безопасности. Костры теперь горели по всей окружности площадки, а твари, как мы имели возможность убедиться, смертельно боялись огня. До рассвета оставалось, однако, еще около полутора часов, когда мы обнаружили, что наших запасов сухих водорослей может не хватить до утра, поскольку обстоятельства вынуждали нас слишком быстро их расходовать. Видя это, Боцман распорядился погасить каждый второй костер, таким образом отдаляя момент, когда нам пришлось бы остаться один на один с ночной темнотой и населявшими ее тварями. Но вот в огонь были брошены последняя охапка травы и последняя вязанка тростниковых стволов. И Боцман призвал нас внимательнее наблюдать за обрывами и атаковать, как только оттуда что-нибудь появится». Он также добавил, что по его сигналу мы должны отступить к единственному костру в центре лагеря и занять круговую оборону. Напоследок он послал отборное ругательство Луне, которое как раз в это время зашла за большое облако. Костры один за другим догорали, и темнота на вершине утеса понемногу сгущалась. Тут я услышал чьё то громкое проклятие, донесшееся с обращенного к плавучему континенту края площадки. Этот возглас услышали все, хотя ветер и относил звуки прочь. И боцман снова призвал нас быть внимательнее. В следующее мгновение я с размаху вонзил тесак в нечто бесшумно появившееся передо мной из-за края обрыва. Еще минуту длилась тишина, Потом снова раздались крики и проклятия, которые говорили о том, что морские дьяволы атаковали нашу площадку сразу со всех сторон. Над краем обрыва передо мной стремительно и беззвучно возникли еще две ужасные тени. Первую я поразил ударом в шею, и тварь, отпрянув, свалилась вниз. Зато вторая... хотя и пронзенная насквозь, ухитрилась вцепиться в клинок своими мерзкими щупальцами и уже собиралась вырвать оружие из моих рук. Но я легнул ее ногой в лицо, после чего, скорее потрясенная, чем серьезно раненая, она выпустила мой тесак и все так же молча исчезла. Наша схватка продолжалась, наверное, не более 10 секунд. Однако за это время... Чуть правее на обрыв вскарабкались сразу четыре морских чудовища. И я невольно подумал, что гибель наша близка, ибо не представлял, как мы справимся с противником, который, превосходя нас численностью, действовал так дерзко и быстро. Тем не менее я без колебаний бросился на новых врагов. Остерегаясь делать колющие выпады, я наносил рубящие удары, стараясь рассечь голову. Эта тактика оказалась весьма действенной. Тремя ударами я поразил трех тварей. Но четвертая успела вскарабкаться на площадку и подняться во весь рост на нижних щупальцах. Я отступил, охваченный страхом. Но слыша вокруг звуки сражения и понимая, что помощи ждать неоткуда, взял себя в руки и ринулся на врага. Чудовище тотчас остановилось. протягивая ко мне пучок извивающихся щупалец. Но я отпрыгнул, ударил по ним тесаком и сразу же сделал выпад в раздутое чрево. Тварь упала, и, свернувшись в корчащийся беловатый комок, некоторое время каталась в агонии, пока не сорвалась с края обрыва, оставив меня на поле брани совершенно одного». К этому времени уже все костры по периметру площадки превратились в груды тускломерцающих углей. Только у входа в палатку горело яркое высокое пламя, но от него нам было мало проку. Бой происходил довольно далеко, почти за границей отбрасываемого им круга света. Луна же, на которую я в отчаянии бросил короткий взгляд, по-прежнему скрывалась за проплывавшими по небу облаками, так что расплывчатый призрачный силуэт ее едва виднелся. Глядя вверх, я уловил краем глаза какое-то движение за своим левым плечом. Это была еще одна тварь, бесшумно подкравшаяся ко мне во мраке. Я ощутил омерзительный, тошнотворный запах и в страхе отскочил в сторону, на лету разворачиваясь навстречу врагу. Этот наполовину инстинктивный прыжок спас мне жизнь, так как занесенные надо мной щупальца лишь скользнули сзади по моей шее. На это прикосновение я ответил двумя отчаянными ударами. которые по чистой случайности попали в цель, сразив тварь на месте. И в ту же секунду я заметил нечто быстро пересекавшее затемненное пространство между двумя ближайшими ко мне кострищами, в которых едва тлели багровые угли. Мешкать было нельзя... И, бросившись навстречу новому врагу, я дважды ударил тварь по голове, не давая ей встать на нижние конечности. Но не успел я разделаться с одним противником, как на меня напало еще около десятка. Я поспешно отступил к ближайшей куче углей, и тут мне пришла в голову удачная идея. Погрузив в залу лезвие тесака и действуя им словно лопатой, я швырнул в твари изрядную порцию горячей золы и углей. Целый водопад ярких искр обрушился на чудовищ, и на мгновение я ясно увидел перед собой множество обращенных ко мне бледных, кошмарных лиц, огромные глаза, коричневатые щелкающие клювы, а также целый лес шевелящихся щупалец, покрытых отвратительной слизью». В следующее мгновение опять стало темно, но я снова принялся кидать в твари пригоршни горячих, ярко вспыхивающих в воздухе углей. Этого оказалось достаточно, чтобы морские дьяволы дрогнули и обратились в бегство. Секунда, и они исчезли, а я получил возможность оглядеться. Тотчас я обнаружил, что товарищи переняли мой способ – и теперь засыпали тварей углями и золой из костров, заставляя врага отступать. Как я уже говорил, бегство моих противников позволило мне перевести дух. Твари, напуганные огнем, не спешили возобновлять нападение. Однако страх все еще не покинул меня, и я озирался в тревоге, не зная, откуда бросится на меня очередной враг». «То и дело я поглядывал на небо, молясь Всевышнему, чтобы облака поскорее разошлись, ведь без лунного света мы все могли считать себя покойниками. Однако не успел произнести я свою молитву до конца, как вдруг один из матросов издал страшный крик. Почти одновременно из-за края утеса передо мной поднялось нечто, но я нанес удар прежде, чем тварь успела взобраться на площадку». В ушах у меня все еще звучал пронзительный вопль кого-то из моих товарищей, раздавшийся слева от меня. Что там случилось, я не знал, но не осмеливался покинуть свой пост на обрыве. Полученная мной передышка все еще продолжалась. Ни слева, ни справа от меня не показывалось над кромкой обрыва никаких подозрительных теней. Моим товарищам, однако, повезло меньше». Из густого полумрака до меня продолжали доноситься звуки ударов и громкие проклятия. И тут меня осенила еще одна замечательная идея. Я во всю силу своих связок закричал, чтобы боцман бросил в костер нашу метательную машину. Таким образом нам удастся получить высокое и яркое пламя, ведь наша аркболиста была сделана из плотного и сухого дерева. Дважды я воззвал к боцману, крича «Сожгите лук! Сожгите лук!» И он тотчас откликнулся, громовым голосом приказывая матросам, чтобы они помогли ему перенести метательную машину к костру. Большой лук был брошен в огонь. Пламя, охватившее сухое дерево, взбиралось все выше. Вершина утеса озарилась трепетным желтым светом. Я снова повернулся к обрыву, внимательно следя за тем, не покажется ли передо мной кошмарное лицо. Я, однако, ничего не увидел. Правда, мне показалось, что чуть правее мелькнуло над пропастью гибкое щупальца. Однако твари еще долго не появлялись. Внезапно из темноты внизу взметнулся целый пучок щупалец, которые обвились вокруг моей левой лодыжки. Последовал рывок, и я оказался сидящим на обрыве, причем обе мои ноги свешивались вниз. Только по милосердному произволению Божию я не полетел с утеса вниз головой. Однако положение мое оставалось весьма опасным, ибо чудовище, ухватившее меня за ногу, продолжало с силой тянуть меня к себе, намереваясь сбросить со скалы. Я отчаянно упирался в каменистую почву обеими руками, и тварь, видя, что так ей со мной не совладать, изменила тактику, ослабив усилия, с которым пыталась стащить меня с края обрыва. Она укусила меня за ногу, Причем ее клюв с легкостью пронзил башмак из грубой кожи и отсек мне мизинец. Взмахнув тесаком, я нанес противнику сокрушительный удар. Однако мне не удалось освободиться тотчас же. Морской дьявол каким-то образом перехватил мой клинок. К счастью, я успел его вырвать до того, как чудовище стиснуло его мертвой хваткой. И тут же нанес еще один удар, оказавшийся намного более удачным, так как раненая тварь отпустила меня, и я торопливо вскарабкался на площадку, где мог чувствовать себя в относительной безопасности. После этого вылазки тварей уже не возобновлялись. Однако мы оставались на стороже, не зная, не предвещает ли наступившее затишье новой, еще более грозной атаки. Луна в ту ночь так и не вышла из-за туч, затянувших все небо. Даже долгожданное утро показалось нам неприветливым и хмурым. Как только стало достаточно светло, мы поспешили осмотреть долину внизу. Но нигде не было видно никаких признаков, напавших на нас чудищ. Похоже, монстры утащили в морскую пучину всех своих мертвых и раненых. и нам так и не удалось рассмотреть их при свете дня. Впрочем, несмотря на отсутствие трупов, земля у обрывов оказалась густо полита кровью и покрыта слизью, от которой продолжал исходить тошнотворный запах. Удостоверившись, что опасность миновала, Боцман созвал нас к центральному костру, в котором еще догорали остатки нашей метательной машины. Именно тогда мы впервые заметили, что пропал один из матросов. Разумеется, мы тотчас отправились на поиски. Сначала осмотрели площадку, потом спустились в долину и, наконец, обошли почти весь остров, но не нашли никаких следов нашего товарища. Связь с кораблем О поисках томкинса так звали пропавшего матроса, у меня сохранились печальные воспоминания. Когда стало ясно, что на площадке его нет, боцман выдал каждому по галете и большой чарке рома и только потом повел нас вниз, приказав держать оружие наготове. Спустившись с утеса на пляж, где находился наш первый лагерь, мы двинулись вдоль линии, где заканчивались скалы и начиналась странная губчатая почва долины. Однако ничего не нашли. «Потом мы отправились к центру долины, глубокой яме-колодцу. Здесь мы увидели, что грязь по берегам ее сплошь испещрена следами тварей и покрыта слизью. Во многих местах виднелись пятна крови, похожие на человеческую, но никаких следов Томкинса мы не обнаружили». В конце концов, прочесали всю долину и вышли к побережью, на котором брали топливо для костров, и которое было обращено к бескрайнему плавучему континенту. Но и здесь не заметили ничего подозрительного, пока не приблизились к подножью утеса в том месте, где скалы обрывались прямо в воду. Здесь я вскарабкался на уступ, с которого обычно рыбачили наши матросы. Поначалу мне в глаза не бросилось ничего примечательного». Только потом я заметил в воде слева какое-то белое пятно и двинулся в ту сторону. Довольно скоро я убедился, что это труп одного из морских дьяволов. Мне, однако, никак не удавалось рассмотреть его как следует, так как он был почти скрыт под поверхностью воды, по которой то и дело пробегали рябь и небольшие волны. Все же я увидел, что тварь плавает, свернувшись в клубок и немного кренясь на одну сторону. Доказательством того, что она мертва, служила глубокая рана на шее. Больше ничего рассмотреть не удалось, и, вернувшись к товарищам, я рассказал им о том, что видел. Теперь мы были совершенно уверены, что бедняга Томпкинс погиб. Поэтому решено было прекратить поиски. Однако, прежде чем мы отправились в Освояси, Боцман вскарабкался на тот же скальный выступ, чтобы своими глазами увидеть мертвую тварь. Его примеру последовали и другие матросы. Каждому было любопытно увидеть при дневном свете, что за чудище напали на нас ночью. Наконец, рассмотрев тварь так подробно, как только позволяла волнующаяся поверхность воды, мы вернулись на противоположный берег острова, где стояла наша шлюпка. Хотелось удостовериться, что она не пострадала. Шлюпка была совершенно цела, Хотя по подсыхающей слизи и длинным бороздкам, оставшимся на мягком песке, мы поняли, что твари побывали и здесь. Немного погодя, один из матросов крикнул, что могила Джоба, которая, как я уже говорил, находилась неподалеку от нашего прежнего лагеря, выглядит как-то странно. Подойдя поближе, мы увидели, что могильный холмик действительно потревожен. Бросившись к нему, мы убедились, что могила пуста. Открытие это заставило нас испытать еще больший ужас перед морскими чудовищами, ибо теперь мы знали, что эти упыри даже мертвых в могилах не оставляют в покое. Когда мы вернулись в лагерь на вершине утеса, Боцман занялся нашими увечьями. Ведь в ночном сражении пострадал не только я. Один матрос лишился двух пальцев на руке, второго тварь укусила в предплечье. у третьего после соприкосновения с ядовитыми щупальцами лицо покрылось волдырями. В горячке боя никто из них не придал значения полученным ранам, но теперь боцман сам решил осмотреть пострадавших. Первым делом он промыл их раны кипяченой водой с добавлением капельки рома, а потом наложил повязки, использовав вместо корпи и мягкие пеньковые очесы, а вместо бинта узкие полоски ткани, отрезанные от штуки запасной парусины, хранившиеся в шлюпочном ящике. Я тоже воспользовался случаем, чтобы осмотреть рану на ноге, причинявшую боль и заставлявшую хромать. Хотя палец был прокушен насквозь, кость осталась цела. Когда укус промыли, палец стал меньше болеть, однако я по-прежнему не мог натянуть башмак и вынужден был замотать ногу парусиной». Когда наши раны были должным образом обработаны, на это ушло порядочно времени, поскольку не было среди нас ни одного человека, который не получил хотя бы царапины, Боцман отправил потерявшего пальцы матроса лежать в палатке. тоже приказание получил и наш раненый в руку товарищ. Остальных же повел вниз собирать водоросли. Прошедшая ночь слишком наглядно показала, насколько наши жизни зависят от запасов топлива. Все утро мы только тем и занимались, что таскали на утес новое и новое вязанки сухой травы и тростника. Услышав, что Джессоп собирается делать без хвостого змея, я живо заинтересовался, ибо никогда прежде не только не видел, но даже не слышал ни о чем подобном. Взяв пару тонких тростниковых стволов, он обрезал их до шести футов и связал посередине, так что они образовали косой Андреевский крест». Изготовив еще два таких креста, Джессоп выбрал четыре жерди длиной около двенадцати футов каждая и велел нам, встав по углам воображаемого прямоугольника, удерживать их в вертикальном положении. Сам он взял один из крестов и уложил на землю таким образом, что его концы соприкасались с вертикальными жердями. Связав крест и жерди с помощью шкимушгара, Джессоп взял второй крест и укрепил примерно на середине между верхними и нижними концами жердей. Третий же крест он привязал к верхушкам, так что все три служили теперь как бы распорками, удерживавшими на месте четыре продольные планки. Когда каркас змея был готов, Боцман взял троих матросов и спустился с ними на дальний пляж, где лежала распиленная нами мачта, чтобы срезать с нее остатки тетилажа. Когда все тросы были доставлены в лагерь, мы расплели их и принялись свивать линь нужной толщины. Пока мы работали, я время от времени поглядывал на Джессопа, который обтянул концы каркаса полосами тонкой парусины шириной около четырех футов, так что между ними осталось свободное пространство. Наконец, Джессоп привязал к двум боковым планкам некое подобие уздечки и крикнул, что змей готов». Ни одному из нас еще не приводилось видеть столь чудного змея, и, если не ошибаюсь, мало кто верил, что он сможет взлететь. Уж очень обтянутый парусиной каркас выглядел неуклюже. Очевидно, Джессоп что-то понял по выражению наших лиц, так как, велев одному из матросов держать змея, чтоб не унесло ветром, нырнул в палатку и появился с остатком пенькового штерта, от которого отрезал кусок для уздечки. Один конец он тут же привязал к змею, а другой отдал нам, велев отходить назад, пока штерт не натянется. Сам же тем временем удерживал змея на месте. Когда мы отошли на всю длину веревки, Джессоп крикнул, чтобы мы крепче держали наш конец, а сам наклонился и, взяв змея за нижнюю часть, подбросил в воздух. В первую секунду змей было накренился – но тотчас выровнялся и к нашему великому изумлению стал стремительно набирать высоту точно жаворонок над жневьем. Казалось невероятным, что столь громоздкий и нескладный предмет способен лететь так легко и изящно, но еще больше нас поразила сила, с которой поднявшийся над утесом змей потянул пеньковый штерт, «Думаю, что если бы Джессоп заблаговременно не предупредил нас, то в первые секунды мы, пожалуй, могли бы растеряться и выпустить веревку». Убедившись в превосходных летных качествах змея, Боцман велел нам вернуть его на землю. Однако нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы выполнить его приказание, ведь змей был большим, а ветер сильным. Когда же нам все-таки удалось подтянуть его к площадке, Джессоп крепко принайтовал его к самому большому валуну и, выслушав наши горячие похвалы, сел плести вместе с нами линь. Когда день начинал клониться к вечеру, боцман велел намоложить по периметру площадки кучи сухих водорослей. Вскоре на остров опустился ночной мрак, и боцман распорядился взять огня из центрального костра и зажечь приготовленные костры. благодаря чему на нашей площадке вскоре стало уютно и светло, как днем. Когда настал мой черед заступать на вахту, я обнаружил, что мне выпало дежурить с тем самым силачом, который вчера так помог нам с боцманом. Ночь прошла без происшествий, и мы благополучно встретили утро. Почти до полудня мы собирали на берегу водоросли и рубили на дрова тростник. высушенный он тоже горел довольно неплохо. Сделав достаточный запас на грядущую ночь, мы вернулись к работе над линием, которая продолжалась несколько часов кряду с небольшим перерывом на обед и отдых. В целом, считая сращенный боцманом трос и длину, прикрепленной к змею уздечки, у нас было уже около 400 саженей линия, тогда как по нашим расчетам нам необходимо было 500. И эта ночь прошла спокойно. Утром мы с аппетитом позавтракали и отправились за топливом, после чего весь остаток дня плели и плели наш линь, изготовив к вечеру недостающие 100 саженей. Это был большой успех, и боцман решил отметить его, выдав нам для бодрости по доброй порции рома. На другой день мы поднялись вместе с солнцем. До того нам не терпелось поскорее запустить змея и попробовать спасти людей с корабля. Мы все были радостно возбуждены, ибо не сомневались, что сумеем вызволить их еще до вечера. Однако боцман настоял, чтобы прежде мы сходили за топливом. Наконец, с этой рутиной было покончено, и мы стали готовить линь, укладывая его на землю аккуратной бухтой и внимательно осматривая узлы и места сращения тросов. Боцман уложил Брамстеньгу на землю таким образом, что ее концы упирались в два тяжелых валуна и навалил сверху камней поменьше. Середина же мачты оставалась свободной, и Боцман дважды или трижды захлестнул вокруг нее линь, после чего протянул конец Джессопу, а тот привязал его к змею. Теперь все было готово. По сигналу Боцмана Джессоп снова подбросил змея в воздух. Ветер тотчас подхватил его, и змей начал подниматься вверх так уверенно и быстро, что боцман едва успевал травить линь. Минут через пять мы заметили, что люди на борту машут нам руками в знак того, что мы должны перестать травить линь. Змей сразу круто пошел вниз, и мы поняли, что на корабле поймали свисавший конец и тянут за него. Полдела было сделано. и мы огласили воздух громкими радостными криками, после чего присели покурить, ожидая, пока моряки на судне прочтут инструкции, которые мы написали углем на обтяжке змея. Спустя около получаса судно просигналили, чтобы мы начинали тянуть. Прошло, впрочем, довольно много времени, прежде чем мы вытянули весь наш линь и обнаружили, что к его концу привязан трехдюймовый канат. Новый. и весьма высокого качества. Однако мы не были уверены, что он выдержит натяжение, необходимое, чтобы полностью поднять его из воды. Без этого же мы не могли надеяться переправить людей с корабля на твердую землю. Между тем с корабля снова дали сигнал. Тянуть. Мы начали выбирать канат, и вскоре увидели, что к нему привязан толстый и прочный трос. Трёхдюймовый же канат служил лишь в качестве подсобного средства для доставки на нашу сторону более тяжёлой верёвки. Чтобы вытянуть её полностью, нам пришлось потратить ещё больше времени и усилий. И всё же дело было сделано. Мы завели трос на утёс и увидели, что это четырёхдюймовый перлинь превосходной тросовой работы. Ничего лучшего и желать было нельзя. К концу трехдюймового каната моряки с судна привязали и письмо, помещенное для предохранения от воды, в прочный клеенчатый мешок. В письме они очень тепло благодарили нас за участие, проявленное нами к их судьбе, и прилагали перечень условных знаков, с помощью которых мы могли подавать друг другу сигналы общего свойства. В конце письма наши корреспонденты спрашивали, не нужно ли прислать нам еды, Ведь для того, чтобы туго натянуть главные канат и устроить что-то вроде подвесной канатной дороги, потребовалось бы немало времени. Прочтя это послание, мы обратились к боцману, чтобы он попросил у моряков судно мягкого хлеба, который те могли выпекать на корабельном камбузе. К этому наш начальник присовокупил просьбу прислать корпию, бинты и бальзам для ран, поручив мне написать все это на большом листе тростника». Немного подумав, Боцман велел также поинтересоваться, не нужно ли доставить на судно запас пресной воды. Все это я исполнил, использовав вместо пера заостренную палочку, которой было довольно удобно выцарапывать буквы на плотном кожистом листе. Закончив писать, я передал наше послание Боцману, который положил его в клиенчатый мешок и дал на корабль сигнал тянуть за тонкий канат, что они и сделали». Некоторое время спустя на корабле дали знать, что все готово, и мы, в свою очередь, взялись за веревку. Когда мы вытащили канат на утес, к его концу был привязан большой мешок из просмоленной парусины. В нем мы нашли корпию, бинты, мазь и еще одно письмо, в котором говорилось, что сейчас хлеба у них нет, но они пекут его и пошлют нам, как только вынут, корова из печи. Кроме лечебных принадлежностей и письма моряки положили в мешок несколько свернутых в трубку листов бумаги, сдюжину гусиных перьев и чернильницу из рога. В конце своего послания они очень убедительно просили сообщить им хоть что-нибудь о большом мире, от которого они были отрезаны более семи лет. Столько времени им пришлось провести на застрявшем в тине плавучего континента судне. Еще они сообщали, что на судне их двенадцать человек, в том числе три женщины, одна из которых приходилась женой капитану, погибшему ужасной смертью вскоре после того, как корабль запутался в водорослях и морской траве. Вместе с капитаном погибла и половина команды, Все они стали жертвами гигантской каракатицы, напавшей на них в тот момент, когда они пытались освободить корабль от проклятых водорослей. После этого оставшиеся матросы зашили досками все бортовые иллюминаторы и переделали корабельную надстройку для защиты от каракатиц и людей из моря. как наши корреспонденты называли «морских чудовищ», так как без этого ни один человек, находящийся на палубе, не мог чувствовать себя в безопасности ни днем, ни ночью. Что касалось нашего предложения прислать пресной воды, обитатели корабля ответили, что не испытывают недостатка ни в воде, ни в продовольствии. Последнего у них был очень большой запас – Судно вышло из Лондона, имея на борту смешанный груз, немалую часть которого составляли самые разнообразные продукты. Эта новость особенно нас обрадовала. Полагая, что теперь мы избавлены от необходимости беспокоиться о количестве наших съестных припасов, я удалился в палатку для написания ответа, в котором позволил себе упомянуть, что мы здесь питаемся довольно скудно. В глубине души я надеялся, что столь прозрачный намек побудит экипаж корабля прибавить что-нибудь к хлебу, который мы у них просили. Кроме того, я припомнил и описал самое заметное событие, произошедшее в мире за последние семь лет, присовокупив к этому краткий отчет о наших собственных приключениях. Я писал это письмо, сидя на пороге палатки». откуда мне было хорошо видно, как боцман с помощью остальных матросов заводит большой канат за огромный валун, вросший в скалистую почву, в десятки саженей от подветренного края утеса. Он сделал это очень тщательно, дополнительно оклетневав конец полосками парусины в трех местах, где камень был слишком острым и мог перетереть пеньку. Мы так увлеклись нашими делами и были так взволнованы предчувствием близких перемен в нашем незавидном положении, что не замечали течение времени и пропустили обед. Не успели мы приступить к трапезе, как наш наблюдатель крикнул, что с корабля сигналят белой тряпкой. Обитатели корабля велели нам выбирать линь. Едва ухватившись за малый канат, мы сразу поняли, что к его концу привязано что-то большое, постоянно застревавшее в траве. Воодушевленные мыслями об обещанном нам настоящем хлебе, мы удвоили усилия и вскоре вытащили посылку на утес. Это действительно оказался хлеб, аккуратно уложенный внутрь длинного рулона парусины. Кроме свежеиспеченного хлеба, внутри оказалась вареная ветчина, голландский сыр, две заботливо завернутых в мягкую ткань бутылки портвейна и четыре фунта прессованного табака в плитках. Эти неожиданные сокровища привели нас в восторг. В едином порыве мы обратились к краю утеса и принялись махать руками, чтобы выразить свою благодарность находящимся на корабле дарителям. Надо сказать, что кроме лакомств в мешке была еще одна вещь, а именно письмо, составленное в весьма изысканных выражениях и написанное, как и предыдущее послание, аккуратным женским почерком, из чего я заключил, что одна из трех находившихся на борту женщин взяла на себя обязанности писаря. В письме были даны ответы на некоторые мои вопросы. Как и мы, они использовали вместо дров сухие водоросли». Как и мы собирали для питья дождевую воду, ведь в определенное время года дожди в этих широтах выпадали весьма обильные. Случались, прочим и засушливые годы, в которые мужественным мореплавателям приходилось опреснять забортную воду, чтобы использовать для своих нужд. В самом конце письма сообщалось кое-что о том, что делают обитатели судна для осуществления наших общих планов. В настоящее время команда была занята тем, что укрепляла обломок бизань-мачты с навешенным на верхушку канифас-блоком для отводки большого каната на бизань-шпиль, с помощью которого можно было затем придать канату необходимое натяжение. Через час боцман сказал, что, похоже, экипаж корабля начинает натягивать большой канат. Услышав эти слова, я тотчас отправился на обрыв наблюдать за тем, как пойдет дело. У Боцмана имелись некоторые сомнения относительно того, сможет ли Бизайншпиль натянуть канат так, чтобы он поднялся над водой достаточно высоко, и переправляющимся по нему людям не грозила опасность быть схваченными гигантской каракатицей или морскими дьяволами. Незаметно подкрался вечер. Мы приготовили кучу водорослей для костров и снова стали следить за тем, как натягивается канат. Он поднимался из воды понемногу, едва заметно для глаза. Но, наконец, настал момент, когда он полностью повис в воздухе, заставив нас испытать облегчение и радость. При такой длине даже просто выбрать слабину означало подвергнуть его нагрузке в несколько тонн. Не мудрено, что Боцман с каждой минутой выглядел все более озабоченным. Он то и дело вставал и обходил валун, на котором был закреплен канат, осматривал оклетневанные места и узлы. Пока все было в порядке, однако боцман продолжал недовольно хмуриться. Вскоре наступила темнота, мы зажгли костры и, расставив часовых, приготовились отойти ко сну. На борту Луна еще не взошла, когда пришел мой черед заступать на вахту вместе с самым сильным из наших матросов. Весь остров был погружен в непроглядную тьму, освещена была только вершина нашего утеса, где горело больше десяти ярких костров, требовавших постоянного присмотра. Примерно через полчаса после начала дежурства матрос, поддерживавший огонь в кострах с подветренной стороны площадки, приблизился ко мне и попросил пойти с ним. Ему показалось, что трехдюймовый канат слегка подергивается, словно люди на корабле хотели передать нам какое-то сообщение. Я ощутил сильную тревогу и спросил, видел ли он, как наши друзья на судне машут фонарем, ведь именно этим способом мы договорились передавать друг другу сигналы ночью. На это он ответил, что никаких огней не видел. в чем я убедился, подойдя вместе с ним к краю утеса. Мне, однако, не хотелось обижать матроса недоверием, поэтому я положил ладонь на меньший канат, который мы привязывали к скале на ночь, и сразу почувствовал отчетливое подергивание. Мне даже подумалось, что люди на корабле действительно хотят что-то передать. Чтобы убедиться в этом, я бросился к ближайшему костру и, схватив пучок горящих водорослей, трижды взмахнул им над головой. но ответного сигнала так и не получил. Тогда я вернулся к канату и снова взялся за него рукой, подумав, что, возможно, его раскачивает ветер. Однако рывки, которые я ощущал, были довольно резкими. Примерно так дергается леса, на которую попалась рыба. Вот только рыба, способная так раскачать тяжелый канат, должна была быть очень крупной. И я понял — что на нем повисло какое-то чудовище, выбравшееся из тины травяного континента. В первую секунду я испугался, что проклятая тварь порвет канат. Потом подумал, что она, возможно, пытается взобраться к нам, и, велев товарищу смотреть в оба, побежал к палатке, чтобы разбудить боцмана. Боцман быстро проснулся и, не дослушав меня, побежал к канату, желая убедиться, что я не ошибся. Он положил на него ладони, тоже сразу почувствовал рывки. Тогда боцман велел не разбудить остальных и расставить их возле костров на случай внезапного нападения. Сам же вместе с вахтенным матросом остался возле камней и пристально вглядывался в темноту, пытаясь различить врага. Чуть позже ему пришло в голову проверить и большой канат. Проклиная себя за беспечность, он бросился к валуну, к которому был привязан перлинь, Однако тот был намного тяжелее и гораздо туже натянут, поэтому Боцману так и не удалось с уверенностью определить, пытается ли невидимое нечто, оборвать и его тоже. Почти час прошел в томительной неизвестности. Мы продолжали нести вахту и поддерживать огонь, но больше ничего не происходило, и это было едва ли не хуже открытого нападения». отбросив в костер, который горел рядом с Боцманом, очередную охапку сухих водорослей, я подошел к нему с намерением перекинуться несколькими словами, чтобы немного ослабить владевшее нами напряжение. Однако, когда случайно прикоснулся к большому канату, тот даже вскрикнул от удивления. Он был натянут теперь гораздо слабее, чем раньше. Это открытие очень нас расстроило. Теперь мы почти не сомневались, какое-то чудовище перекусило канат. Спешно созванные матросы принялись выбирать слабину. Однако, как мы не напрягали все силы, нам не удалось вытянуть на утес и сажени каната. Это обстоятельство несколько нас обнадежило. Теперь мы могли надеяться, что Перлинь цел, хотя никто из нас не мог предположить, от отчего он так внезапно провис. Еще через час или полтора на небо взошла луна, и у нас появилась возможность осмотреть остров и полосу воды, лежавшую между ним и границей плавучего континента. Но ни в долине, ни на склоне горы, ни в воде не шевельнулось ничто живое. Что же касалось покрытого водорослями участка, то он был сплошь испещрен густыми тенями, и рассмотреть между ними что-либо не представлялось возможным. Как бы там ни было, мы убедились, что никакие дьявольские твари не пытаются вскарабкаться по канатам, и боцман посоветовал всем, кто был свободен от вахты, отправляться спать. Моя вахта к этому времени уже закончилась. Ранним утром нас разбудил один из вахтенных. Ему показалось, что за ночь судно сдвинулось со своего места и теперь стоит, обратившись к острову кормой. Подбежав к краю обрыва, мы убедились, что часовой не ошибся, и сразу поняли, от чего провис канат. Несомненно, он был натянут слишком туго, и в конце концов судно, на которое действовала вся масса и сила натяжения четырехдюймового «Перлиня», не только развернулось, но и заметно сместилось в нашем направлении. Через несколько минут мы заметили на корабельной надстройке человека, который в знак приветствия махал нам руками. Мы ответили ему тем же, после чего боцман велел мне скорее написать нашим друзьям письмо и спросить, сумеют ли они вывести судно в полосу чистой воды близ острова. Открывавшаяся перед нами перспектива взволновала до глубины души и меня, и боцмана, и, конечно, остальных матросов. Если экипаж сможет вырвать свой корабль из гибельных объятий плавучего континента, наша мечта о возвращении на родину будет как никогда близка к осуществлению. Трудно было поверить в подобную возможность, но я не мог не надеяться на лучшее. Как только письмо было готово, мы тщательно упаковали его в небольшой клеенчатый мешок и, привязав к концу линия, дали на корабль соответственный сигнал. Но едва моряки на судне начали вытягивать свой конец, как в траве неподалеку от борта возникло движение. Что-то громко плеснуло, и дело сразу застопорилось. Я увидел, как их наблюдатель показывает на что-то среди водорослей. Потом над его головой вырос султанчик белого дыма, а еще через пару секунд до нас донесся треск мушкетного выстрела. Потом раздался второй выстрел, а немного погодя еще один. И только после этого моряки на судне снова взялись за канат. На этот раз дело пошло без задержек, и мы поняли, что выстрелы достигли цели, хотя и не могли видеть, во что стрелял наблюдатель. Потом судно дали знак, что ответ готов, и что мы можем вытягивать канат на свою сторону. Мы дружно взялись за дело». Однако канат едва поддавался нашим усилиям. Внезапно наблюдатель на судне подал сигнал «Стоп!» выбирать, а сам снова принялся полить из мушкета во что-то скрытое среди водорослей. Однако о результатах его стрельбы мы могли только догадываться. Наконец, корабля просигналили, что снова можно тянуть, и на этот раз канат пошел легче. Хотя и не так легко, как мы рассчитывали, ведь теперь он волочился по траве, будоража ее, а по временам даже погружался в воду. Когда же он, наконец, преодолел участок водорослей и оказался в чистой воде, мы увидели огромного краба, который уцепился за канат и которого мы, благодаря высоте утеса, почти подняли в воздух. Алчная тварь никак не хотела выпустить добычу. Увидев это, Боцман решил, что могучие клешни краба могут оборвать канат. Схватив принадлежавшее одному из матросов копье, он бросился к обрыву, а нам крикнул, чтобы мы тянули медленно и без рывков. Очень осторожно и плавно мы подтащили чудовище почти к самой вершине, и Боцман, взмахнув копьем, нанес твари удар по глазам, как он сделал это в прошлый раз. Краб тотчас выпустил канат и с громким плеском упал в воду у подножья утеса, а боцман приказал нам поскорее выбирать остаток каната с привязанным к нему мешком. Сам он тем временем тщательно обследовал пеньку, пытаясь определить урон, нанесенный клешнями гигантского животного. К счастью, если не считать небольшой потертости, канат нисколько не пострадал и был все так же крепок. Вскрыв клеенчатый мешок и достав письмо, мы увидели, что оно написано уже знакомым нам женским почерком. Из письма мы узнали, что наша догадка была верна и что под действием туго натянутого каната судно разорвало плотное кольцо травы и водорослей, скопившихся вокруг. Кроме того, по мнению второго помощника, единственного оставшегося в живых судового офицера, У экипажа был неплохой шанс вырваться из травяного плена при условии, что все необходимое будет проделано очень медленно, чтобы окружавшие корпус спутанные водоросли расступились сами, как только судно начнет двигаться. В противном случае корабль только собирал бы перед собой все новые и новые массы водорослей, способных превратиться в непреодолимую преграду на пути к свободной воде. моряки на корабле снова начали наматывать на шпиль большой канат, и следующие несколько минут я вместе со всеми с волнением наблюдал за тем, как все сильнее натягивается провисший было перлинь. Прошло совсем немного времени, когда среди водорослей, примерно в двух третьих расстояния до корабля, возникли какие-то волнения и возня. Потом перлинь поднялся над травой и я увидел, что на нем повисло не меньше дюжины гигантских крабов, при одном взгляде на которых некоторые из наших матросов не смогли сдержать изумленных восклицаний. Тем временем на корабельную надстройку поднялись несколько вооруженных мушкетами мужчин, которые немежко открыли по чудовищам беглый огонь. Результатом их меткой стрельбы явилось то, что крабы один за другим выпускали канат и плюхались в тину. Натянув канат так туго, как они считали наиболее правильным, моряки оставили его в таком положении. В свое время он непременно должен был сдвинуть судно с места в нужном направлении, а сами стали прилаживать к нему массивный блок. Потом они дали нам знак вытравливать трехдюймовый канат, пока середина его не оказалась на их стороне. Они ее зацепили за щеку блока, а в очко с пропустили трос беседки, получив таким образом что-то вроде подвижной вагонетки, с помощью которой мы могли переправлять друг другу различные грузы по воздуху. Именно таким способом мы собирались переправить на остров людей с корабля. Теперь мы вознамерились спасти сам корабль. Кроме того, Перлинь находился недостаточно высоко над поверхностью плавучего континента, чтобы путешествие в беседке было безопасным. а мы не хотели натягивать его слишком туго, чтобы поднять на надлежащую высоту, поскольку боялись, что он может лопнуть, и тогда нам будет сто крат сложнее вытянуть корабль на чистую воду. Боцман велел одному из наших товарищей заняться приготовлением завтрака, а остальных повел вниз, собирать водоросли и сухую траву на ночь, чем мы и занимались большую часть утра. Был уже почти полдень, когда мы доставили на утес последние охапки топлива. Наш часовой рассказал, что пока мы отсутствовали, большой канат дважды спускался почти до самой травы, и морякам на судне приходилось вращать шпиль, выбирая слабину. Это был добрый знак. Судя по всему, судно продолжало медленное движение, хотя и кормой вперед, но в нужном направлении, к острову. Когда мы поглядели на корабль, нам даже показалось, будто он действительно приблизился. Но это, конечно, было лишь плодом воображения, ибо даже при самом благоприятном стечении обстоятельств судно могло сместиться самое большее на пару-тройку саженей. Почти весь остаток дня мы просидели на краю площадки, глядя на корабль. и своими глазами видели, как моряки трижды подходили к шпилю и подтягивали провисший перлинь В целом судно приблизилось к острову уже почти на 30 сажений. Мы узнали это из ответа на письмо, которое по желанию боцмана отправили на корабль. Вообще же за вечер мы обменялись с кораблем еще несколькими посланиями, так что в конце концов по